Книги Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу и другие истории из врачебной практики» 1985 год «Антрополог на Марсе» 1995 год Оливер Сакс стал выдающимся писателем благодаря тем же качествам, которые сделали его прекрасным врачом, неисчерпаемому запасу эмпатии, острой наблюдательности и интуитивному пониманию тайн человеческого разума. В таких книгах, как «Человек, который принял свою жену за шляпу и антрополог на Марсе», Он прославлял симметрию и странную, удивительную взаимосвязь между телом и разумом, наукой и искусством, красотой природы и магией человеческого воображения. Описанные автором портреты пациентов настолько неожиданны и объемны, что воспринимаются как часть сказок Борхеса или Кальвина. Доктор П., учитель музыки, Обнаруживает, что его способности зрения и восприятия настолько ослаблены, что он ошибочно принимает голову жены за шляпу и может разглядеть розу только как замысловатое красное нечто с продолговатым зеленым прикреплением. Близнецы по имени Джон и Майкл живут в воображаемом мире, полностью состоящем из чисел испытывая трудности с решением самых обыденных задач, они могут мгновенно запомнить последовательности из трехсот цифр и без запинки выпалить двадцатизначное простое число. Один человек, напоминающий персонажа рассказа Борхеса, Фунеса Памятливого, одержимо вспоминает все о юности, проведенной в маленькой итальянской деревушке и, кажется, не способен думать ни о чем другом. Память другого человека перестала фиксировать новые события в 1960-е, заключив его в капсулу времени, ограниченную периодом раннего рок-н-ролла. Сакс писал о таких людях не как о пациентах, страдающих от ущербности или тяжелого недуга, а как о личностях, чьи дилеммы – психологические, моральные и духовные – становятся для нас такими же реальными, как дилеммы героев Чехова или Уильяма Тревора. Автора беспокоило влияние неврологических расстройств пациентов на отношения с людьми, на бытовую сторону жизни, на простор их воображения. Его исследования стали литературными повествованиями, которые подчеркивали не маргинальность переживаний больных, а их воздействие на обычные человеческие жизни со всеми непредвиденными обстоятельствами и опасностями и в то время как его сочинения описывали страдания и нередко встречающееся философское одиночество пациентов, автор также подчеркивал способность таких людей адаптироваться и поддерживать индивидуальность личности и свободу воли. В некоторых больных жизненные обстоятельства пробудили поразительные творческие способности. Девушка с низким IQ научилась петь арии более чем на 30 языках, Женщина в возрасте примерно 90 лет обнаружила, что забытое детство вернулось к ней после приступа ностальгии, и песни юности волшебным образом зазвучали у нее в голове. Описывая этих людей, Сакс освещал сложности человеческого разума и выступал за новую, более гуманную медицину, которая могла бы объединить физиологию и психологию с воображением и душой. В его книге приведены слова, которые он когда-то использовал для описания работы великого писателя-медика Александра Романовича Лурии «Наука стала поэзией и воспела кардинальные потери».